Глава 3. Обеспокоенный здоровьем одного из лучших своих коллег, я направился в кардиологическое отделение. С какой стати Накадзима Хидеки вдруг решил написать отказ от лечения? Он ведь должен понимать, чем это может быть для него чревато. Иронично все-таки. Стоило мне только вспомнить о присущей японцам достойной смерти, и, похоже, Накадзима-сан решил ее принять. Нет уж... Так не пойдет. Я бы мог понять его отказ от лечения, если бы не видел способов ему помочь. Но способ есть. В кардиологическом отделении меня встретила полная женщина средних лет. «Здравствуйте, Кацуроги-сан», — поклонилась она. «Агесима Тайко, дежурный кардиолог. Это я звонила вам только что». «Пойдемте скорее к Накадзимисану», — решив не затягивать знакомство, произнес я. «Что конкретно с ним случилось?» «У него лихорадка». «Но Кодзима-сан кашляет, бредит, но это только по моим наблюдениям», — объяснила она. «Больше никаких симптомов он не называет, но при этом постоянно держится за грудь». И снова лихорадка с кашлем. Только вовсе не обязательно, что это инфекция. Есть и другие варианты. «Коцураги-сан, мы пытались перевести его в отделение кокаба но он ни в какую», — объяснила Агисима. «Хочет видеть вас и никого больше». «В крайнем случае, можем попытаться уколоть ему успокоительное, а потом уже переводить в инфекцию». «Стойте, не спешите», — попросил я. «В инфекцию пока рано. Есть вероятность, что у него совсем другое заболевание. И я уже догадываюсь, какое. У вас ведь в отделении все привитые, посторонние люди не заходят, верно?» «Да, конечно, мы тщательно следим, чтобы до наших пациентов не добиралась инфекция», — ответила Агисима Тайко. «Но вы ведь понимаете, как сильно у него упал иммунитет после инфаркта. Да и организм слабый, все-таки лет на Кадзиме уже немало». Мы дошли до палаты, где лежал старик. «Останьтесь, пожалуйста, снаружи, Агисима-сан», — сказал я. «Мы с ним переговорим». «Подождите, Кацураги-сан, вы ведь не думаете помочь ему с... с его затеей?» — нахмурилась кардиолог. «Он ведь отказывается от лечения. Странно как-то, что он позвал к себе именно вас». Вы ведь с ним ни о чем не договаривались? — Вы что, думаете, что я собираюсь его умертвить? — удивился я. — Нет, что вы! — взмахнула руками Агисима. — Просто... Ну, именно так это и выглядит. На кадзима отказывается от лечения и хочет видеть вас, а состояние у него критическое. Тут два варианта. Либо он хочет, чтобы вы поспособствовали его избавлению от мучений, либо думает, что только вы можете ему помочь. — А я действительно могу ему помочь. «Энергии во мне сейчас хоть отбавляй, уж кого-кого, а Кадзиму-сана я вытащу». «Даю слово, Агисима-сан, что не дам ему погибнуть», — пообещал я. «Но прошу вас, не заходите в палату, даже если пройдет несколько часов. Не нужно его провоцировать». На деле же я просто хотел воспользоваться лекарской магией без лишних свидетелей. «Кацураги-сан, я правда надеюсь, что вы сможете его спасти», — сказала она. «В этой больнице его все очень ценят и уважают. Я не слышала, чтобы хоть кто-то сказал Анакадзиме-сан недоброе слово». «Я сделаю все, что смогу. Если понадобится помощь, позову, не беспокойтесь», — ответил я. «Еще одна просьба, Агисима-сан. Если я задержусь в его палате надолго, постарайтесь, пожалуйста, прикрыть меня в приемном отделении и в терапии». «Вроде там сегодня спокойно, но вы ведь сами понимаете, что экстренные пациенты могут обвалиться в любой момент. Даже не сомневайтесь, приемная терапия и кардиология за мной, только позаботьтесь о Накадзиме Хидеке». Я молча кивнул и вошел в палату, где находился заведующий терапией. Как и ожидалось, анализ тут же дал о себе знать. Но я решил не спешить с обследованием. Для начала нужно с ним поговорить, понять хотя бы, что он задумал. Накадзима Хидеки ворочался в больничной койке так, будто его терзала нестерпимая боль. Его дыхание было крайне тяжелым, надрывным. Мужчине не хватало кислорода. Это, очевидно, даже без каких-либо обследований. — А, Кацураги-сан, — просипел он, — повезло, что вы сегодня дежурите. Очень рад, что вы пришли. — Накадзима-сан, что происходит? Почему вы отказываетесь от лечения? — сразу спросил я. «А смысл?» — сжавшись от боли, ответил он. «Мне и так понятно, что с такой сердечной недостаточностью я долго не протяну. Чего зря с себя мучить?» «Раз вы не ждете помощи, то зачем позвали меня?» — поинтересовался я. И «Как это зачем?» — горько усмехнулся он. «Попрощаться, Кацураги-сан. Я научил вас многому, а вы многому научили меня». «Куда больше, чем кто-либо из других терапевтов. Помните, что я говорил пару месяцев назад? Как только я уйду, неважно, каким образом...» «Перестаньте наводить тоску. Что за безысходность вы на себя нагнали?» — перебил его я. «Хотите уйти на пенсию? Пожалуйста. Из жизни нет. Я вас вытащу». «Кацураги-сан, не перебивайте старшего!» — вздохнул на Кодзима. Если не нравится формулировка, скажу иначе. Когда меня не будет в клинике, я хочу, чтобы именно вы возглавили мое терапевтическое отделение». «Мне очень лестно это слышать на Кодзима-сан», — кивнул я. «Но обсуждать это мы будем после вашей выписки. А пока что слушайте меня. Не ведите себя как капризный пациент. Вы сами таких терпеть не могли, так и не уподобляйтесь им». «Сегодня я ваш лечащий врач. А теперь живо закрыли тему о досрочном уходе. Перечисляйте жалобы». «Кацураги-сан», — нахмурился на кадзима Хидеки. «Перечисляйте жалобы», — повторил я. «Из-за чего вам стало хуже?» Упертый старик еще несколько минут молчал, но вскоре все-таки сдался. «Все это началось еще днем», — произнес он. сначала я почувствовал как сдавливает грудь возникла боль которая по ощущениям раза в два больше чем при прошлом инфаркте начала нарастать одышка в этот момент наказима выдержал паузу и сделал несколько глубоких вдохов вот видите я даже дышать уже толком не могу одышка вызывает даже обычный разговор восполнил наадзима сан «А сейчас пять минут помолчите, я вас осмотрю», — произнес я. «Но прежде чем приступлю, хочу поинтересоваться, какой вы поставите предварительный диагноз?» Я задал этот вопрос из уважения к Накадзиме Хидеке. Он всю жизнь провел в медицине и привык, что коллеги с ним считаются. Прямо сейчас он не боится смерти. Накадзима просто не хочет снова стать никому не нужным. «Я думаю, что это повторный инфаркт, Коцураги-сан. Не такой большой, как предыдущий. Но его хватит, чтобы меня добить», — заявил Накадзима. «Учту ваше мнение», — кивнул я. «А теперь не дергайтесь, дышите спокойно, как можете». Старик послушно откинул голову на подушку и принялся ждать окончания осмотра. Анализ выдал мне очень любопытную картину. Я подозревал, что у Накодзимы нет повторного инфаркта, но не думал, что клиническая картина уже предсказанного мной диагноза окажется настолько яркой. Уже второй раз за сутки я сталкиваюсь с больным, у которого температура стремительно приближается к 40 градусам, а в легких выявляются признаки пневмонии. Тревожные признаки, которые на фоне потенциально грядущей вирусной инфекции могут насторожить врача. Но у Накадзимы Хедеки нет вирусной инфекции, точно так же, как ее не было и у моего пациента с лептоспирозом. Лихорадка началась не из-за внедрения микроорганизмов. Все, что я сейчас вижу, это аутоиммунная реакция. Ситуация, когда иммунитет человека начинает уничтожать клетки его же организма. Первое, что я услышал, когда послал в свой мозг информацию из грудной клетки Накадзимы, Это жуткий шум. И складывался он сразу из нескольких источников. Первый — легкие. Дыхание у старика жесткое, из дыхательных путей вырываются звучные, влажные, мелкопузырчатые хрипы. И эта какофония лишь часть от общего шума. Вторым источником являлось само сердце, а точнее мешок, в котором оно находится — перикард. Эта оболочка сердца была сильно воспалена. Два слоя перикарда, листки, сильно терлись друг о друга из-за прогрессирующего воспалительного процесса. Шум трения перикарда. Этот симптом прекрасно выслушивается даже через обычный фонендоскоп. Анализ и прочая магия для этого не нужны. Просто я с помощью своих сил экономлю драгоценное время. Итак, что мы имеем? Воспалительный процесс в легких и перикарде. Плевра, мешок, в котором находятся легкие, тоже воспалена. Отсюда и идет нестерпимая боль, из-за которой страдает Накодзима Хидеки. Вывод из этого следует один. нету старика никакого повторного инфаркта. Это типичная картина синдрома Дресслера, или, другими словами, постинфарктный синдром. «Вы что-то очень уж долго, Кацураги-сан», — отвлек меня Накодзима. «Что там у меня?» — Тише, — попросил я. — Никакого инфаркта, Накадзима-сан. Это синдром Дресслера. — Вот ведь зараза! — разузлился старик. — Еще лучше. — Накадзима-сан, мне нужно, чтобы вы не дергались. Я... — Да просто дайте мне спокойно умереть. Вкалите мне транквилизатор, Коцураги-сан. Усыпите меня, чтобы... — Хорошо, — кивнул я. А затем отдал приказ. — Спать. Лекарская магия на долю секунды сжала сонные артерии и усилила выработку мелатонина. «Усыпить его я могу, но не для того, чтобы оставить умирать. Это нужно, чтобы Накодзима Хидеки не мешал мне его лечить». Да уж, давно же я не видел синдрома Дресслера. Противная болезнь, но далеко не новая. Ее открыл еще в 1955 году американский кардиолог, в честь которого и назвали эту патологию. Это состояние может возникать через несколько недель после перенесенного инфаркта миокарда, и появляется оно далеко не у каждого. Механизм развития этого недуга еще до сих пор толком не изучили. Известно только, что омертвевшие клетки сердца провоцируют иммунную систему, а та, в свою очередь, решает стрельнуть из пушки по воробьям. то есть крушит все сразу, и сердце, и все его оболочки, и прилегающую плевру вместе с легкими. Инфаркт может пройти безболезненно, а вот синдром Дресслера ни за что. Многие пациенты ошибочно утверждают, что у них болят легкие, но такого быть не может, поскольку болевые рецепторы находятся только в плевре, и как раз эту самую плевру заболевание на Кодзимы сейчас и раздражает. Первым делом я подавил активность иммунной системы старика, а затем начал убирать все остальные патологические процессы. Снял воспаление и вывел его пагубные продукты в кровь. Скоро они отфильтруются почками и выйдут с мочой. Затем успокоил жар в легких и плевре. Весь процесс занял не больше получаса. Но мне было этого мало. Синдром Дресслера я уже убрал, но у Накодзима Хидеки остается и другая проблема. уничтоженное инфарктом сердца, которое с каждым днем прокачивает все меньше и меньше крови. Если я оставлю больного в таком состоянии, то, придя в себя, он столкнется с тем, чего и боялся. Останется немощным инвалидом до конца своих дней. А если учесть, как сейчас работает сердце, дней этих будет немного. «Пора», — собираясь силами, — сказал себе я. Восстановим погибший миокард. Утратив свою насосную функцию, сердце становится абсолютно бесполезным. Его задача – качать кровь, сжиматься и расслабляться, вынуждая главную жидкость организма циркулировать по артериям и венам. Его остановка – это смерть. Его замедление – это застой, который приведет к смерти через месяцы или годы, но это время будет мучительным. А я пойду третьим путем. Восстановлю миокард, будто с ним и вовсе не было никаких проблем. Придется только придумать оправдание для кардиологов, почему их больной вдруг резко пошел на поправку. Спишем на то, что прибор избоили, а сам на Кодзима просто капризничал и придумывал симптомы. Уставшему больному старику это спустят с рук. Рубец в поврежденной области сердечной мышцы еще до конца не сформировался. Там остались небольшие очаги некроза и рыхлые соединительные ткани. Но это означает лишь то, что мне придется потратить больше энергии, но результат я все равно получу. Я начал долго и кропотливо перестраивать с помощью магии клеточного уровня саму структуру рубца. Каждую клеточку лишал свойств соединительной ткани, а затем добавлял функции мышечной. Одно за другой. Сколько уже прошло часов? Три? Четыре? Надеюсь, у Агисима Тайко хорошее терпение. Жаль, что пришлось передать ей свое дежурство в терапии, но бросить на кадзиму я не мог. Сердце полностью восстановилось. Осталась лишь одна цепочка, добавить пару штрихов — и готово. Ведь восстановившемуся миокарду не хватает проводящих путей, нейронных цепочек. которые заставят все сердце сокращаться строго по команде нервной системы. А это очень важно. Если происходит рассинхрон в сокращении, возникает аритмия. Когда я закончил, Накадзима Хидеки все еще спал. На часах было пять утра. Я вышел из палаты старика и тут же наткнулся на Агисиму Тайко. «Кацураги-сан, я прекрасно помню, что вы просили не входить, но так долго». «Это же кошмар какой-то! Что вы там делали?» — затараторила она. «Я очень благодарен вам за терпение», — устало улыбнулся я. «На Кодзима-сан спит. Можете обследовать его. Состояние стабильное». Агисима не поверила моим словам и влетела в палату. Через пару минут женщина вышла ко мне. В ее глазах отражался шок. «Как вы это сделали?» — прошептала она. «Я ничего не слышу. Ни шумов, ни аритмии. Все в полном порядке». «Я ведь до последнего боялась, что вы можете...» «Убить своего коллегу?» — усмехнулся я. «Какого же вы обо мне мнения, Агисимасан?» «Простите меня, я ошибалась», — помотала головой она. «Но все-таки что с ним было?» Старик просто захотел внимания. Пожал плечами я. Перенервничал, давление подскочило. Мы с ним просто поговорили. «Пять часов разговаривали», — удивилась она. «А он очень интересный собеседник». — рассмеялся я. — Ладно, Кацураги-сан, — вздохнула она. — Тогда не буду указывать в истории болезни об этом приступе. — Хорошее решение, — согласился я. — Так будет лучше для всех. Кстати, что в терапии? Новых людей не привозили? — Два человека с пневмонией отправились в инфекцию, и один с артериальной гипертензией лег к вам, — отчиталась она. — Ничего особенного. Тишь да гладь. — Спасибо, Агисима-сан, — поклонился я. — А насчет Накадзима-хидеки не беспокойтесь. — Вам, конечно, виднее, вы кардиолог, но я считаю, что до Нового года он уже вернется домой. Может, работать больше и не будет, но уж инвалидности ему точно не дадут. — Пока что верится с трудом, — нахмурилась она. — Посмотрим, Кацураги-сан, и спасибо вам за помощь. Я вернулся в ординаторскую терапевтического отделения и обнаружил, что забыл в ней свой телефон, а на нем было больше десятка пропущенных звонков. четыре от пациента Сенадзикава-Хиттея и шесть от работника министерства Рукуроты-Изаму. Плюс к этим звонкам на моем телефоне оказались два СМС-сообщения. Рукурота-Изаму написал, «Я все узнал, Кацурагесан, звоните в любое время. Я сегодня дежурю в токийской больнице. Смогу ответить даже ночью». Кажется, наше с Рукуротой расследование вот-вот пересечется. Но прежде чем звонить ему – я посмотрел на сообщение от пациента, и оно оказалось коротким. Вот эта сука, Дзараки Мэй. А дальше шел номер телефона. Видимо, это та женщина из министерства, которая брала показания у моего психиатрического пациента. А вот теперь самое время обобщить информацию, позвонив Рокуроте. — Да, Коцуроги-сан, — ответил на звонок Рокурота Эдзаму. — Хорошо, что вы позвонили. Я докопался до истины. «На самом деле это...» «Дзараки Мэй?» — перебил его я. Рокурота замолчал. «Я слышал только его тяжелое дыхание». «Как вы узнали?» — удивился он. «Тот самый пациент сообщил имя человека, который фиксировал его жалобу», — объяснил я. «Что, вы тоже пришли к этому же имени, Рокурота-сан?» «Именно к нему я и пришел», — ответил рукурота «У меня знакомый работает в IT-отделе Министерства здравоохранения. Он проверил, с какого компьютера влезали на мою почту. И это сделала моя коллега, Дзараки Мэй. Только у меня есть подозрение, что она лишь пешка». «В каком это смысле?» — не понял я. «Дзараки — такой же внештатный сотрудник, как и я», — объяснил Рокурота. на всем в отделе известно, что она является лучшей подругой заместителя самого министра здравоохранения». Ее зовут Сугити Мариме. И я уже не раз замечал, как она творит за спиной министра не самые добрые дела. Эта женщина-карьеристка, и на первом месте у нее стоят деньги. Она не гнушается использовать любые методы, лишь бы продвинуться вверх по служебной лестнице и поднять свой доход. Другими словами, вы, Рокуротосан, считаете, что именно ей заплатил мой недоброжелатель, уточнил я. именно так», — ответил он. Четких доказательств у меня нет, но, похоже, они тут и не требуются. Я уверен на все сто процентов, что это Сугити заварила всю эту кашу. Она и меня терпеть не может, потому что я все время лезу в ее дела. Это объясняет, почему Сугити Мариме воспользовалась моей фамилией для отправки писем вашему главному врачу. «Отлично, Рукорота-сан. Спасибо за информацию», — обрадовался я. «Имена у меня теперь есть. Осталось лишь найти на них рычаг влияния. с этим не спешите. посоветовал Рукурота Эдзаму. «У меня есть одна идея, способ, с помощью которого вы сможете встретиться со всеми основными лицами сразу. Дайте мне сутки, я попробую решить этот вопрос». «Хорошо, Рукурота-сан», — кивнул я. «Только я не могу понять, какая вам от этого польза. Вы помогаете мне просто так, безвозмездно. Вряд ли дело только в том, что я коллега вашего друга-стоматолога». «Можете мне не верить, Кацураги-сан, но для меня это дело принципа», — заявил он. Мне надоело везде видеть коррупцию и деньги, особенно в Министерстве здравоохранения, в медицине, там, куда люди приходят помогать, а не обманывать других, понимаете? — Достойная цель, Рокурота-сан. — Тогда буду ждать вашего звонка, — подытожил я. — До связи. Со всей этой суматохой дежурство подошло к концу. Я подзарядился кофеином и отправился в поликлинику. А там тем временем творилось нечто. Мои коллеги бегали по коридорам туда-сюда. Никто даже не останавливался, чтобы традиционно поклониться. Нонсенс. Странная картина, особенно для японцев. Все суетятся так, как будто вот-вот начнется пожар. Пациенты были в таком же недоумении, как и я. У кабинетов сидели очереди из людей, ожидавших лечащих врачей, которые тем временем суетливо мельтешились между этажами. Только я собрался войти в свой кабинет, как меня поймала за руку заместитель главного врача Уйохара Йосико. — Коцураги-сан, вы уже все подготовили? — бросила она. — Что подготовил? — Я только с дежурства пришел, — ответил я. — Так и думала, что до кого-нибудь информацию не донесут, — вспрыснула она. — Послушайте, к нам едет с внеплановой проверкой сам министр здравоохранения. Он будет осматривать клинику вместе с генеральным директором Ямамото Фарм. — Министр и Ямамото Ватару разом? — Министр и Ямамото Ватару разом? «Теперь понятно, с чего здесь начался такой дурдом. Что будут проверять? Какие документы подготовить?» Быстро сориентировался я. «По-хорошему нужно, чтобы у вас было готово все, Кацураги-сан!» Воскликнула она. «Никто не знает, что он может посмотреть. Возможно, министр захочет пройтись по клинике, а следом сразу же уйдет. Но может случиться и такое, что он перевернет все с ног на голову. Такое уже было однажды с его предшественником. После этого несколько человек пришлось уволить». «Увольнение меня уже точно не напугать», — вздохнул я. «Что?» — не поняла Уехара. «Ничего, Уехара-сан, не беспокойтесь. У нас все документы в порядке», — убедил ее я. «Сейчас поговорю со своей медсестрой. И все пробелы она быстро добьет во время приема». «Отлично, Кацурокисан», — улыбнулась заместитель. «Рада, что всегда могу на вас положиться». Она прервалась, чтобы ответить на телефонный звонок. «Да», — произнесла Йосику, а затем резко изменилась в лице. «Как? Уже? Куда? На каком они сейчас? Это же...» Мне и без уточнений стало ясно, что гости прибыли раньше времени. Пациенты за моей спиной зашумели. Я обернулся и обнаружил, что прямо к моему кабинету следовало три человека. Ямамото Ватару и сгорбленный лысый мужчина в компании молодой женщины. Видимо, это и есть министр. Они еще не успели подойти ко мне, Но я уже увидел надпись на бейдже сотрудницы, которая сопровождала министра. Сугити Марима, заместитель министра здравоохранения Японии. А вот и моя главная цель.